Бабиджа распорядился освободить от веревок пленника. Четверо нукеров спешились и побежали по высокой густой траве к лежащему, грубо оттолкнули от него стоявших, как бы в растерянности троих русских, подняли безвольное тело, двое за руки, двое за ноги, поднесли к лошади посла и положили под ее копыт. Бабиджа, склонившись, поглядел на него внимательно то был молодой мужчина, как и все московиты с усами и бородкой, ввалившиеся, как у мертвого глаза его, опухшее от побоев лицо, запекшаяся кровь на губах и шее, указывали на то, что его долго и безжалостно избивали. Посол взглянул на Вильяминова и укоризненно покачал головой. Короткая усмешка скривила яркие полные губы боярина В это время лежавший приоткрыл глаза, туманный, невидящий взгляд устремился на Бабиджу. «Пить!» — совсем тихо произнес он. Нукер из кожаного небольшого бурдюка влил ему в рот воды, тоненькие струйки полились с углов губ на скулы, однако, поморщившись, человек сделал два глотка. Тот же Нукер, умевший лопотать по-русски, Рослый, полный, с косицей на затылке и вислыми усами, низко склонился и затрубил над самым ухом «Эй, кто ты?» «Воеводин еся! Московитин еся!» Наконец лежавший шевельнулся, слабый стон сорвался с его губ, его приподняли и посадили. Он обхватил голову руками, как бы пытаясь определить, цела ли она. Покачался взад-вперед. Вильяминов, видя, что потерял власть над этим человеком и теперь неволен в его судьбе, точно шутя обмолвился. «Отдаю его тебе. Мне он был непутевым слугой. Тебе, может, добрым станет». Слова Боярина, видимо, дошли до сидевшего. Он с трудом повернулся к Вильяминову, Морщась от боли, потом, схватившись для поддержки за руку Нукера, приподнялся на слабых, дрожащих ногах. «Креста на тебе нету, ворона!» Сказал он тихо, с ненавистью. «Князев я, князя Ивана». Нукер спросил слугу князя Ивана, «Идти смогешь?» «Чего?» «Топ-топ!» — говорю. — Смогешь. Как у вас не смогешь? — едва внятно проговорил человек. Попробовал шагнуть, но от слабости и головокружения рухнул на колени. Его подхватили под руки, подняли и помогли взобраться на лошадь. Молча, ни на кого не глядя, посол хана Джанибека развернул свою лошадь и удалился с поляны, сопровождаемой сотником Хасаном. Но керы плотной группой затрусили следом, и среди них, то заваливаясь в сторону, то припадая к лохматой шее Буланой, ехал бывший княжеский тиун Михаил Ознобишин. Глядя ему в спину сквозь прищур припухших век, московский боярин вельяминов коротко и быстро перекрестился и произнес «Славьте Господи!» сгинул Примечание. тиун управляющий, наместник. Глава пятая. Ознобишин лежал на жестких тюках. Тихое позвякивание бубенцов на шеях верблюдов, нудный скрип больших деревянных колес и плавное покачивание арбы убаюкивали его. Он то впадал в сладкую дрему, то вновь пробуждался и открывал глаза — Ни один день сменился вечером, ни одна ночь растворилась в лучезарном свете наступающего утра, а караван все еще был в пути, и небо над ним оставалось одно и то же, высокое и чистое. Днем с него обрушивался нестерпимый жар, от которого не было спасения ни людям, ни животным. Ночью изливалось прохладное лунное сияние. Поднятое множеством ног, над дорогой и стеной стояла пыль, На зубах хрустел песок, и пересохший рот постоянно ждал освежающего глотка воды. Но напиться было нечем, и Михаил, как и все, изнывал от жажды. Как-то ночью на стоянке Михаил пробудился от холода. Накрыться было нечем. В первый же день, как он попал к татарам, с него содрали и шапку, и кафтан, и сапоги, но он этого не помнил. Лишь видел, что раздет до рубахи и портов... И босс. Ознобишин походил вокруг орбы, посмотрел на спящих людей, обвел взглядом мглистую степь и заметил медленно передвигающихся стариноженных лошадей.